Глава тридцать пятая. Письмо отца и Энира. Отведенные мне покои располагались в самой древней части цитадели. Комнаты эти пустовали так долго, что старик-кастелян с экономом, которому надлежало за ними присматривать, заподозрили, будто ключи от них давным-давно потеряны, и со множеством извинений, при множестве умолчаний, предложили взломать замки. От любования гримасами на их лицах я воздержался — однако прекрасно слышал, как оба негромко ахнули, стоило мне произнести простые слова, управлявшие запорами дверей. В тот вечер я не уставал удивляться, глядя, насколько наши современные моды отличаются от мод тех времен, когда мои покоя обставляли мебелью. Вместо привычных кресел в прошлом для сидения предназначались лишь вычурные подушки, а столам явно не недоставало выдвижных ящиков и той симметрии, которую мы полагаем их непременным свойством. Вдобавок, по нашим меркам, вся эта мебель отличалась явным избытком тканей при явной нехватке дерева, кожи, камня и кости, от чего мне показалось и сиборитской, и неудобной. Однако занять какие-либо иные покои, помимо тех, что отведены автархом с древних времен, или распорядиться, чтобы их обустроили заново и навлечь на себя хулу со стороны предшественников, Нет, об этом, конечно же, не могло быть и речи. Но если мебель куда лучше подходила для ума, чем для тела, какую же радость принесли мне другие находки, сокровища, оставшиеся от тех самых предшественников? Документы, касавшиеся государственных дел, ныне давным-давно позабытых, порой выцветшие до неразборчивости, хитроумные механизмы загадочного назначения, пробужденный к жизни теплом ладони микрокосм, населенной крохотными обитателями, с течением времени, словно бы растущими, обретающими все большее и большее сходство с людьми. И, наконец, лаборатория с легендарным изумрудным столом посредине и множеством прочих диковин, самой занятной из коих оказалась мандрагора в спирту. Хранилась она в реторте высотой около семи пядей и в половину меньшей ширины, а высота самого гомункула не превышала двух пядей. Стоило мне постучать по стеклу, мутные бусины его глаз, с виду совсем слепых, куда там глазам мастера Полимона, дрогнули. Взгляд обратился ко мне. Когда губы его зашевелились, я не услышал ни звука, однако сразу же понял, в какие слова складываются их движения. И неким необъяснимым образом почувствовал, что прозрачная жидкость, которой залита мандрагора, обернулась моей собственной мочой с примесью крови. «Чего ради, Автарх, оторвал ты меня от раздумий о твоем мире?» «А он вправду мой?» — спросил я. «Как мне теперь известно, континентов на свете семь, но сокровенным речением повинуется только часть одного — этого». «Так ты — наследник». С этим иссохшее, сморщенное создание, уж не знаю, случайно или намеренно, отвернулась от меня прочь. Я вновь постучал по стеклу реторты. «А кто таков ты?» Существо без родителей, соизмало погруженное в кровь, с головы до пят. — Вот как? То же самое можно сказать обо мне. Выходит, раз уж у нас схожее прошлое, нам с тобой следует подружиться. — Глумишься? — Вовсе нет. Я в самом деле тебе сочувствую и полагаю, что сходство между нами куда больше, чем тебе кажется. Крохотная фигурка вновь повернулась ко мне, подняла на меня взгляд. — Хотелось бы мне в это верить. «Автарх. Я совершенно серьезен. Разумеется, в излишней честности меня никто еще не обвинял, и врач, считает что ложь мне на руку, мне доводилось нередко, но сейчас я вполне искренен. И если могу для тебя что-либо сделать, скажи, что именно. Разбей сосуд». Я призадумался. «Разве ты не погибнешь?» «Я никогда и не жил. Я просто прекращу мыслить. Разбей сосуд». «Но ты же жив». Я не расту, не двигаюсь, и на любые стимулы реагирую только мыслью, каковая реакция не считается. Я не способствую приумножению ни своего рода, ни чего-либо еще. Разбей сосуд. Если ты вправду не живой, я лучше поищу способ пробудить тебя к жизни. Вот тебе и братское сочувствие. Сама-то ты текла, сидя здесь в от чего то не стремилась пожить подольше, когда тот мальчишка принес тебе нож? Кровь прилила к щекам, рука сама собой вскинула кверху посох черного дерева, однако удара я не нанес. «Живой ты или мертвый, твой ум на удивление проницателен. Из всех моих составляющих текло наиболее склонно поддаться гневу. бы ты унаследовал ее железы вместе с памятью, все вышло бы, по-моему. Тебе это известно. Откуда ты слепой так много знаешь?» Ничтожные вибрации, создаваемые деяниями грубых умов, тревожат жидкость в этом сосуде. Я слышу твои мысли. А я, очевидно, слышу твои. Но от чего мне тогда не слышны еще чьи-либо? Глядя прямо в сморщенное личико гомункула, озаренное последним лучом заходящего солнца, проникшим внутрь сквозь пыльный иллюминатор, я уже не замечал движения его губ. — Ты, как всегда, слышишь себя самого. А слышать других не можешь, так как твой разум постоянно вопит, будто младенец, плачущий в корзине. О, вижу, ты это помнишь. Я помню, как в давние-давние времена замерзший, проглодавшийся лежал на спине, в окружении бурых стен и слышал собственный крик. Да, должно быть, тогда я был младенцем, еще не выучившимся даже ползать. Ты очень, очень умен. О чем же я теперь думаю?» что я всего лишь бессознательное проявление твоей собственной чудесной силы наряду с когтем. И это, разумеется, правда. Увечный я умер еще нерожденным и с тех пор хранюсь здесь, в сосуде с белым бренди. Разбей сосуд. Вначале я хотел бы спросить кое о чем. Ответил я. Брат, там за дверьми старик с каким-то письмом. Я навострил уши. Как странно было долгое время, не слыша ничего, Кроме слов гомункула в голове, снова услышать настоящие звуки. Перекличку полусонных дроздов среди башен и дробный стук в дверь. Гонцом оказался старый Рудезинт, провожавший меня до комнаты картины в обители Абсолюта. Увидев его за порогом, я, к немалому полагаю удивлению караульных, жестом пригласил его внутрь, так как захотел поговорить с ним и знал, что при нем нет нужды сохранять царственный вид. «Сколько живу на свете, здесь еще не бывал?» — сказал он. — Чем я могу служить вам, Афтарх? — Уже услужил. Одним тем, что мы снова видим тебя. Тебе известно, кто мы такие, не так ли? При прошлой встрече ты нас узнал. — Если б я даже не знал вас, Афтарх, в лицо, о том, кто вы таков, мне бы уже сообщили три дюжины раз. — нас Наслышан, наслышан. Похоже, здесь только и разговоров, что о вас. как вас прямо здесь в двух шагах пороли, вгоняя ума через зад. Как вас видели то там, то сям, каковы вы были с виду и что кому говорили. На кухне не найти ни единого повара, который бы частенько не баловал вас в детстве печеньем. А солдаты все как один вас байками подчевали. А женщин, не целовавших вас и не штопавших дырок в ваших штанах, я давненько уже не видал. Был у вас и пес. «Это правда». Подтвердил я. Пес у нас был. И кошка, и птичка, и каати, воровавшие яблоки. А еще вы облазили все стены вокруг. А после спрыгивали вниз, они то по веревке спускались или прятались, притворяясь, будто бы спрыгнули. Можно сказать, вы каждый мальчишка, когда-либо здесь воспитывавшийся. А кое-что из истории рассказываемых о вас, я еще в детстве слышал про тех, кого едва успел застать в живых глубокими стариками. а кое-какие из якобы ваших проказ вовсе учинил сам 70 лет назад. Да, нам уже известно, что лик постоянно сокрыт под маской, сотканной для него людьми, и это вне всяких сомнений к лучшему. Понимая, насколько в действительности отличаешься от того, кому все они кланяются, нелегко возгордиться сверх меры. Однако нам хотелось бы узнать кое-что о тебе. Прежний автарх Сообщил нам, что ты был его тайным стражем в обители Абсолюта. А теперь нам известно, что ты служишь отцу Энира». «Так и есть», — подтвердил старик. «И, имея честь состоять при нем в слогах пришел к вам с письмом от него». С этим он показал мне небольшой, слегка грязноватый конверт. «А мы — господин отца Эниры». «Знаю, Автарх, а как же!» Поклонившись на деревенский манер, отвечал старый чистильщик картин. «Если так...» Мы велим тебе сесть и устроиться поудобнее. У нас есть к тебе вопросы, а держать на ногах человека столь преклонного возраста мы совсем не хотим. Когда мы были тем самым мальчишкой, о котором, по твоим словам, говорят все вокруг, или немногим старше, ты указал нам путь к книжным полкам мастера Ультана. От чего ты так поступил? «Не от того, что знал о вас больше других. И не по приказу господина, если вы вдруг так думаете». «Но разве вы письма его не прочтете?» «Вскоре прочту. Сразу же, как только получу честный, немногословный ответ». Поникнув головой, старик стиснул в ладони жидкую бороду, так что иссохшая кожа на подбородке, словно бы потянувшаяся за поседевшими волосами, покрылась множеством крохотных островерхих бугорков. «Автарх, вы полагаете, будто я в те времена уже о чем-то догадывался?» То, может быть, кто-нибудь и догадывался, к примеру, мой господин. А можете? Нет. Не знаю. Сверкнув слезящимися глазами, старик взглянул на меня из-под бровей и вновь опустил взгляд. Вы были юны, мальчишкой казались подходящим, вот я и решил показать вам, что показать. Я сами видите, стар. И в то время был стариком, и сейчас стар. Вы с тех пор выросли, возмужали, по лицу вижу. А я почти не состарился, так как минувшее время для меня пустяки. Сосчитайте, сколько времени я потратил, только карабкаясь на стремянку да спускаясь с нее, и то больше выйдет. И вот мне захотелось, чтобы вы поняли, сколько всякого произошло до вас. Что тысячи тысяч человек жили и умерли, пока вас даже в мыслях еще не существовало. И среди них немало тех, кто много лучше, чем вы, Автарх. То есть, чем вы в те дни, разумеется. Казалось бы, всякий, выросший здесь, в старой цитадели, должен знать это с рождения. Однако не тут-то было. Каждый день рядом ходят, но ничего подобного не замечают. А вот, побывав там, у мастера Ультана самые смышленые начинают кое-что соображать. Другими словами, ты заступник умерших. — Да, так и есть, — кивнув, подтвердил старик. Люди вечно толкуют о справедливости к тому до сему, но о справедливости в их отношении я не слыхал еще ни от одного. Мы забираем все, что они имели, и это в порядке вещей. На мнение их чаще всего плюем, но и в этом, по-моему, нет ничего страшного. Однако нам следует хоть время от времени вспоминать, как много из того, что имеем, получено нами от них. Вот я и решил, пользуясь случаем, — Замолвить за мертвых словечко. — Ну а теперь, если вы, авторх не возражаете, оставлю-ка я письмо на этом вот чудном столике и... — Рудезинт. — Да, автарх. — Ты собираешься продолжить чистку картин? Старик кивнул снова. — Это одна из причин тому, что мне не терпится поскорее уйти, автарх. Я ведь был в обители Абсолюта, пока господин мой... Тот он сделал паузу и словно бы сглотнул, как делает всякий... заподозривший, что сболтнул Лишку, пока господин мой не отбыл на север. Фехин давно нуждается в чистке, а у меня все никак руки до него не дойдут. Рудезинт, ответы на вопросы, которые мы, по-твоему, собираемся задать, нам уже известны. Известно нам, что твой господин из тех, кого люди зовут кокогенами, и что он, неважно по какой причине, решил навсегда связать судьбу с человеческим родом, живя на Урт, под видом человека. Еще одна из таких... «Кумиянка, хотя, возможно, этого ты не знаешь. Нам даже известно, что твой господин был с нами в северных джунглях, где до последней возможности пытался спасти моего предшественника. Мы только хотели сказать вот что. Если мимо тебя, примастившегося на стремянке, снова пройдет мальчишка, посланный куда-либо с поручением, направь его к мастеру Ультану. Таков наш приказ». Дождавшись его ухода, я разорвал конверт. Листок внутри оказался не слишком большим, но сплошь испещренным мелкими убористыми письменами, словно на нем раздавили множество крохотных паучков. Верный слуга ваш, Энира, приветствует суженого Урт, владыку Несса и обители Абсолюта, главу расы, злато подданных посланца Зари, Гелиоса, Гипериона, Сурью, Светара и Автарха. Спешу со всех ног. и буду с вами не позже, чем через два дня. О происшедшем мне стало известно лишь позавчера к вечеру. Большая часть сих сведений получена мной от девицы по имени Агия, согласно собственным словам, сыгравшей ключевую роль в вашем освобождении. Поведала она и о некоторых ваших прежних делах, поскольку способы получения сведений у меня, как вам известно, имеются. От той же Агии Тебе уже известно о смерти ей уже и погубленного экзультанта по имени Водал. Поначалу подчинить себе мирмедонян, случившихся рядом в момент его смерти, пыталась возлюбленная Водала Шатлена Тея. Но поскольку возглавить их, а тем более удержать в узде оставшихся на юге, она не способна ни в коей мере, мне пришлось, изловчившись, заменить ее все той же агией. Судя по милосердию, проявленному вами к ней, Решение это вы надо полагать одобрите. Во всяком случае движение, принесшее столько пользы в прошлом, весьма желательно сохранить на будущее. А пока зеркала ее слуги, призыватели гефора не дадут трещины, власть над движением ей удержать удастся. Возможно вы, как, кстати сказать, и я сам, сочтете корабль присланный мною на помощь моему господину, а в тарху своего времени непригодным для данной задачи. Но подыскать что-либо лучшее не представлялось возможным. Да и этот удалось раздобыть лишь с великим трудом. Я же вынужден следовать на юг иным способом, много более медленным. Может, статься в скором времени мои кузены будут готовы объединить силы не просто с человечеством, с нами. Однако ныне Урт в их глазах по-прежнему значительно уступает в важности множеству колонизированных миров. А мы ничем не отличаемся от Асциан. Да и, кстати сказать... Ксантодермов и многих других. Может, статься, вы уже располагаете новостями гораздо свежее и точнее моих. На случай же, если нет, сообщаю, военные наши дела и хороши, и плохи. Окруженные ни в одном месте не продвинулись далеко, а прорыв в южном направлении стоил им стольких потерь, что данную группу войск смело можно считать уничтоженной. Знаю гибель такого множества жалких рабов и реба, не принесет вам радости, но, по крайней мере, сулит нашим армиям передышку. Передышку, необходимую им как воздух. Среди паралиев зреет смута, нуждающаяся в незамедлительном искоренении, а тарантинцы, твои антрустионы и легионы-столицы, три группы, принявшие на себя основную тяжесть вражеского удара, понесли потери почти столь же страшные, как и противник. В некоторых когортах не сыщатся даже сотни боеспособных солдат. Не мне бы напоминать вам, что нам следует приобрести побольше стрелкового оружия, а особенно артиллерии, только бы кузены согласились уступить их по приемлемым ценам. Ну а до тех пор нужно предпринять все возможное для формирования свежих частей и вовремя, дабы рекруты успели пройти подготовку к весне. Прежде всего, уже в данный момент... Необходимы легкие подразделения, способные держать удар, не рассеиваясь. Но если Асциане продержатся в окружении до будущего года, нам потребуются сотни тысяч пикинеров с антипеланами и, по крайней мере, часть их неплохо бы привести в боевую готовность немедля. Ну а любые имеющиеся у вас новости о посягательствах Абайи, несомненно, окажутся свежее моих. Я таковых не получал с тех пор, как оставил расположение наших войск. Гармист, полагаю, сейчас далеко на юге, а вот алла вполне может вам что-либо сообщить. В торопях, но с величайшим почтением и Нира».